Волшебный павильон наука и религия. Глыбы, глыбины, мелкая цветастая галька, острый щебень, изрытый пологий берег, бурное пенистое течение с водоворотами и воронками, брызги и гул, а на самых больших глыбинах разлеглись люди в трусиках и жарятся под солнцем. Вот в солнце и заключалось все. Ему прямой луч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 Вы обязательно остановитесь именно перед этим напряженным, неприятным и мало на что похожим. Конечно, постоите, посмотрите, да и пройдете мимо. Может быть, еще и плечами пожмете. но ну, и нарисовал. Это что же, алматинка наша такая? Но вот что обязательно случится потом? На улице? Или вечером за чаем? А то уже лежа в кровати, без всякого на то повода вы вспомните. А та речка-то, что он хотел ею сказать...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 Он повернулся, выбрался из толпы и пошел в музей. Дверь в отдел хранения оказалась полуоткрытой. Он вошел и увидел, что Клара сидит за столом, облокотившись подбородком на руки, и смотрит прямо на него. Лицо у нее спокойное, ясное, а вот глаза больные. В них не осталось даже того сухого, скорбного блеска, что он подметил часа два тому назад, когда они разговаривали о черепе. И череп этот тоже лежал рядом» и из его глазниц уже свисала свежая белая этикетка на красной ниточке. Зыбин вошел и остановился у притолоки. Клара молчала. Он хотел что-то сказать ей, но она прямо смотрела на него, и он никак не улавливал смысла ее взгляда. Так они и глядели друг на друга в страшной неудобности, близости и связанности, и вдруг он понял, что она попросту не видит его. «Клара?» — позвал он тихо. Она не двинулась и еще какие-то секунды пробыла так в своей отрешенности, а потом вдруг тихо вздохнула и совершенно спокойно, без всякого перехода сказала «Проходите, Георгий Николаевич, я уже заинвентаризировала череп, можете брать, если нужно». Тогда он быстро прошел к ней, положил ей обе руки на плечи, слегка встряхнул их и сказал ласково и настойчиво, «Кларочка, милая, ну что с вами такое? Ну что, что? Случилось что-нибудь?» Она слегка вздохнула и наклонила голову. Тогда он тихонько примостился рядом и обнял ее за плечи. «Может, я обидел вас чем-нибудь?» — сказал он и сразу подумал, «ах, дурак, дурак». Почти незаметным гибким движением плеча она освободилась и встала. «Ну что вы сказала она, спокойно отметая все. «Так значит, черепа вам не надо? Тогда я его спрячу в шкаф. Посмотрите только, правильно ли я в карточке переписала». Он не глядя отодвинул карточку. «Правильно, моя усуньская царевна!» — сказал он нежно. «Совершенно все правильно». «А знаете, кто это была?» «Кто?» — спросила она. Он молча взял ее за виски, повернул к себе и поцеловал в оба глаза крепко и бережно. Потом еще и еще. И вдруг ее лицо покрылось испаренной, и рот дрогнул, как у маленькой. «Это ваша прабабушка, моя дорогая», — сказал он. Ваша родная прабабушка, моя колдунья. Она открыла шкаф, положила череп на полку, снова закрыла дверцы шкафа и простояла так с минуту спиной к нему. Вы к директору? Лучше всего, если вы сейчас не пойдете к нему, сказала она, не поворачиваясь. «Он, по-моему, что-то не очень в духе. Я с ним говорила, и...» Вот какой разговор у нее произошел с директором. «Я, Кларочка, потому попросил вас остаться, что хочу серьезно поговорить о нашем хранителе», сказал директор, смущаясь и не глядя на нее. «Ведь кроме вас у него дурака никого нет». Он поднял со стола какую-то папку и сердито бросил ее обратно. Клара посмотрела на директора. Он поймал ее взгляд и нахмурился. «Ну, я-то не в счет», — сказал он сверлил «Я человек старый, служебный, и поэтому он смотрит на меня вот так». Директор сделал кулак трубкой и поднес к глазу. Оно, конечно, по совести может быть так, оно и есть, но если взглянуть по деловому, ну нельзя, нельзя так, как он, ну никак нельзя, не то время, а он ничего не понимает. Вот что вы, например, думаете о Корнилове. Она сделала какой-то неопределенный жест. Ну что он из себя представляет? Ценный работник, знающий товарищ или как? Настойчиво спросил директор. «Ну, кажется, да», — ответила Клара. «Ну и дисциплинированный, конечно, да? День и ночь сидит за книгами, да? Или как? Вот хранитель хоть пьет, да работает. А это что, пьет и не работает?» Клара подумала. «Но это история с костями. Ведь это он ее», — сказала она осторожно. Директор поморщился. «Ну, он-то он, конечно. Но тут-то и другое кое-что сыграла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 «Понимаете?» «Нет», — ответила Клара. «Не понимаю. То есть я... А в чем дело?» «А в том, обозлился директор, в том, что они оба загремят, как медные котелки, и из следов потом их не сыщешь. Младший загремит за глотку, а старшую за дурость, за то, что слушает и молчит. Ну а раз молчит, значит соглашается, а раз соглашается, то участвует. Ну а как же иначе?»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 «А вы?» «Ну что я?» Нехотя ответил директор. «Я руководитель. Я, если что знаю, то должен того меры принимать, а не предупреждать. Идиотская болезнь благодушия. Знаете, что это такое по нашему времени?» Клара подумала.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 А я ничем тут помочь не могу. Здорово, сказал директор, вставая и подходя к Кларе. Вот уж чего не ожидал. Да в конце концов, питаете вы к нему хоть какие-нибудь чувства? Ну, хоть дружеские, что ли?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 целый рыболовецкий колхоз 1 мая. только отойдешь от станции. И... Тони, Тони, там у меня шофер знакомый Савельев. Ну как, поехали? Сегодня? Спросила Клара. Ну вот, сегодня, возмутился он. Что вы такое говорить? Завтра? Завтра с утра так, часиков с пяти. Хорошо? Ну, я вам позвоню, а вы выйдете к фонтану. Хорошо